Охранная грамота Памяти Райнера Марии Рильке Часть первая Жарким летним утром 1900 года с Курского вокзала отходил курьерский поезд. Перед самой отправкой к окну снаружи подходит кто-то в черной тирольской разлетайке, с ним высокая женщина. Она, вероятно, приходится ему матерью или старшей сестрой. Втроем с отцом они говорят о чем-то одном, во что все вместе посвящены с одинаковой теплотой, но женщина перекидывается с мамой отрывочными словами по-русски, незнакомец же говорит только по-немецки. Хотя я знаю этот язык в совершенстве, но таким его никогда не слыхал. Поэтому тут, на людном перроне, между двух звонков, этот иностранец кажется мне силуэтом среди тел, вымыслом в гуще невымышленности. В пути ближе к Туле. Эта пара опять появляется у нас в купе. Говорят о том, что в Козловой засеки курьерскому останавливаться нет положения, и они не уверены – скажет ли Обер кондуктор машинисту вовремя придержать у толстых из следующего затем разговора я заключаю что им к Софья Андреевне, потому что она ездит в москву на симфонические и еще недавно была у нас тоже бесконечно важное что символизировано буквами грлн. Играет скрытую, но до головоломности прокуренную роль в семье Никакому воплощению не поддается. Оно видено в слишком раннем младенчестве. Его седина, впоследствии подновленная отцовыми, репинскими и другими зарисовками, Детским воображением давно присвоена другому старику, Виденному чаще и, вероятно, позднее, Николаю Николаевичу. Потом они прощаются и уходят в свой вагон. Немного спустя летящую насыпь берут разом в тормоза. Мелькают березы. Во весь раскат полотна сопят и сталкиваются тарелки сцеплений. Из вихря певучего песку облегченно вырывается кучевое небо. Полуповоротом от роща, распластываясь, В русской к высадившимся подпархивает порожняя пара пристяжкой. Мгновенно волнующая, как выстрел, тишина разъезда, Ничего нас не ведающего. Нам тут не стоять. Нам машут на прощание платками. Мы отвечаем. Еще видно, как их подсаживает ямщик. Вот отдав барыне фартук — Он привстал, краснорукавый, чтобы поправить кушак и подобрать под себя длинные полы поддевки. Сейчас он тронет. В это время нас подхватывает закругление и, медленно перевертываясь, как прочитанная страница, полустанок скрывается из виду. Лицо и происшествия забываются и, как можно предположить, навсегда.